Если честно, я хотел не просто прогуляться по лесу, хотя и это было весьма приятно. У меня имелась некая сверхзадача отойти подальше от лагеря и попробовать подозвать своего приятеля, или, если уж на то пошло, приятельницу. Живой, разумный и немного взбалмошный ветер по имени Хугайда. С тех пор, как он закружил меня на пустынном побережье Халундойна, Прошло уже несколько дней, а я понемногу забыл, что его прикосновения приносили мне не только восторг, но и необъяснимую, почти неконтролируемую тревогу. Сейчас меня терзал совсем другой страх. Мне вдруг показалось, что я могу потерять своего удивительного друга, если не напомню ему о себе, чем скорее, тем лучше. Через четверть часа я решил, что отошёл уже достаточно далеко. Сел на землю, прислонившись спиной к высокому толстому стволу тутмы, того самого дерева, сочные плоды которого рвала для меня говорящая птица по имени Бурухи в самом начале моего путешествия. Хугайда, тихо и нежно сказал я и сразу понял, что бесполезно. Волшебный ветер не придёт ко мне сегодня, и не потому, что он больше не хочет дуть мне в лицо, и вообще дело не во мне. Просто мой чудесный ветер редко забредает на остров Хой. Так редко, что можно сказать никогда. Понятия не имею, откуда я всё это знал, просто знал и всё. И всё же перед тем, как подняться на ноги и отправиться обратно к моим спутникам, я ещё несколько раз повторил это древнее заклинание: Хугайда, Хугайда, Хугайда. Неожиданно в ответ мне раздался целый поток незнакомых слов. Я опешил и робко сказал «Я не понимаю». «А на кунхё, понимаешь?» — ворчливо спросил тот же голос, не слишком низкий, но явно мужской. «Еще бы!» — гордым тоном знаменитого полиглота отозвался я. «Можно сказать, только кунхё и понимаю». «Ну и то, хлеб. Чего ты меня звал-то?» «А вы Хугайда?» Окончательно опешил я, поскольку до сих пор не знал, с кем разговариваю. "А, вот оно что", буркнул мой невидимый собеседник. "Значит, я слышался. Я думал, ты меня зовёшь. Моё имя Кугайна". "Странно", откликнулся я, лишь бы что-то сказать, очень уж растерялся. К тому же я по-прежнему не видел, с кем разговариваю. Ничего странного, невозмутимо ответил таинственный незнакомец. Самое обыкновенное имя, ни одного меня находят так зовут. Он наконец подошёл поближе, и я смог разглядеть его при свете двух лун. Роскосые глаза, крайне недовольное выражение лица и невысокая агибуба выдавали его бунапское происхождение. Одет он был в своего рода тогу, Несколько скромнее, чем у римских патрициев периода упадка, но фасон примерно тот же. «Ты так хорошо говоришь на Кунхё», — отметил я во все глаза, разглядывая своего нового знакомца. «Ничего удивительного. Я много путешествовал, несколько лет жил в Сбо на Холмдойне, а потом и вовсе в Клохде. Это в земле Нао?» — вежливо удивился я. «Ну да, а где же еще?» «Паршивое местечко этот Клохт, а прочие места в земле Нау и того паскуднее», — сварливо сообщил он. И спросил, «А что ты делаешь один в лесу на хое, чужеземец, если даже языка нашего не понимаешь?» «Я не один», — объяснил я, — «я с друзьями. Просто пошел прогуляться, а они остались приканчивать ужин». «Хорошее дело», — кивнул Кугайна. Но я всё равно не понимаю, зачем вас понесло в лес, тебя и твоих друзей. Здесь на хоя вроде до сих пор не было бездомных, или вы просто гуляете? Мы не гуляем, а едем к Воробайбе, важно объяснил я. Вот как, удивился он. Можешь себе представить, я тоже, правда, изумился я. А зачем? Я же не спрашиваю у тебя, зачем ты к нему едешь, ризонно возразил он. Моё дело касается только меня и воробейбы, а ваше дело это ваше дело. Но я бы с радостью к вам присоединился. Признаться, мне уже немного надоело спать под кустом без шатра, да и сумка плечо оттянула. Ох уж эти мне дорожные сумки, возмущённо поддакнул я и нерешительно спросил: Как же ты отважился на такое путешествие без шатра, без слуг, даже без обубула?